Глава 8. Едва лисьяр вступил на путевой камень, как грудь давила, будто в колодец упал с головой. Ни неба, ни землю больше не ощущал. Но стоило моргнуть, как он оказался в знакомом мире. Мягкое подбрюшье мира людей, занятое тенями, отголосками запахов и звуков. Не обороток мира, а его след. Мары, горы а следом за ними и сам лисьяр, называли его забытием. Люди все больше звали Морозью. Здесь время текло иначе, чуть замедляясь, и Лисьяр мог видеть то, что произошло пару мгновений назад. Иной раз обернешься и увидишь самого себя. Именно это место открыл Лисьяр, когда был в услужении у еги Именно здесь он собирал свои снадобья. Тут расцветал, полыхая заревом папоротник, тут росли травы и цветы, которые в подлунном мире не сыскать. Горецветы, мадьяры лопаухи петуньи. Аптекарь не знал всех названий, а потому часто придумывал их сам. Вот этот с синим бутоном, похожий на василек, но четырехлистный, если высушить лепестки, то получится ярко-синяя краска. Окрашенное ею полотно не нецветало. Элисиар просил за краску по 10 соболей защипать. А вот этот невзрачный цветок, похожий на одуванчик, что отворачивался пушистой головкой от человеческого тепла, прекрасно лечил от бессонницы. Лисьер назвал его «сонник». А если его растереть, да смешать с мелко перетолченной травой кручиной, до да добавить пару капель ростной воды и замешать на крови, то сильнейшее приворотное зелье, от которого нет тоски на сердце. Его частенько просили после ночи на Ивану Купала, молоденькие девицы да юноши. Зелье стоило дорого, да еще у него надо было добавить немного крови заговариваемого. А это ясное дело риски. Лисьяр брал деньги и за это. Сейчас полнолуние, время сбора самых дорогих и сильных трав. Но аптекарь сегодня пришел сюда не за ними. Сделав большой шаг, в этом мире его тело словно ничего не весело и могло летать, юноша оказался у ворот Аркаима, невидимый для всех живых, словно дух. Стражники ругались с плотниками, мастерившими помост для княжеской свиты на завтрашней ярмарке. Спари, ставь. — вилял стражник. — Ворота закрою, как хошь, так избирайся. Плотники матюгнулись. — Сам и ставь, коли спору надоть. Не так сделаем, князь недоволен станет. Нам пушее, а вы исполняйте станете. Потому или сделаем, как мастер учит, или пеняйте на себя. Стражники заворчали, но от рабочих отступили. Аптекарь стоял рядом с ними, невидимый и неслышимый, и наблюдал, как вокруг спорщиков, раз появившись, Закрутилась змейкой золотистая пыльца, собралась легким вихрем, легла поземка и медленно осела на землю. Так и осталось лежать золотой жилой, как только плотники работу начали. А вот вокруг стражников, вставших у ворот и принявшихся что-то рьяно обсуждать, золотая пыльца так и продолжала крутиться, собираясь в углублениях и канавках и скручиваясь в золотые ручейки. Присев на корточки аптекарь в очередной раз попробовал зачерпнуть жидкость из одного из таких ручейков та просочилась сквозь пальцы не оставив на них и следа сняв с плеч мешок аптекарь достал из него фляжку наклонив горлышко вниз попробовал наполнить не вышло найдя небольшой пригорок с которого стекал тоненькой струйкой ручеек подставил склянку но золотая вода ловко отклонилась и потекла другим потоком как же собрать тебя «Мы пьем ее», — вспомнил Алисиар. А еще вспомнил, как впервые увидел Мару, склонившуюся над золотым ручьем. И ему уже тогда показалось, что она пьет. Но когда Мара заметила его и подскочила, никаких следов золотой жидкости не осталось на губах. И тогда Алисиар решил, что ему показалось. Сейчас юноша снова склонился к ручейку и коснулся его губами. Жидкость затекла в рот, полилась по подбородку, испачкав ворот рубахи. Во рту стало сладко, прохладно. В глазах полыхнуло огнем и тут же потемнело будто от удара. Голова закружилась так, что аптекарь вынужден был сесть. Когда к юноше вернулась способность видеть, он заметил, что раны на руке, полученные еще в детстве у еги бесследно исчезли. Обветренная грубая кожа на руках стала гладкой и нежной, почти как у младенца. «Вот чудеса!» — прошептал юноша и стал разглядывать ладони внимательнее. Шрам от ожога на запястье его не стало. Мелкие ранки, полученные во время поимки Мары и сейчас, когда он пересаживал ее из короба в клеть, затягивались на глазах. Аптекарь начал понимать, что такое это Акханда, золотые нити, опутавшие между мирья. Он пробормотал. «Живая вода!» и теперь он знал как ее собрать. Мара наблюдала за тем, как вернувшийся из забытия аптекарь вытаскивает из заплечного мешка склянки, доверху наполненные жидким золотом. Оно искрилось даже в мутном свете свечи, а уж когда лисьяр разожег солнечный свет, то глазам стало больно от разгоревшихся солнц. Юноша победно поднял склянку, поднес ее к глазам и посмотрел на свет. Несмотря на кажущуюся плотность, жидкость оказалась прозрачной, будто родниковая вода. От нее тянуло пряным ароматом восточных сладостей, чуть сладковатым, с нотками цитруса и ванили. На вкус, теперь он знал это совершенно точно, напоминала липовый отвар, который он варил от простуды, с медом, щепоткой корицы и порошком из цедры диковинного лимона. И она совсем так же, как соляные цветы, пела. Юноша ликовал, Мара смотрела на золотистую жидкость со страхом, и недоверием. Как удалось тебе? Лисьяр лукаво усмехнулся. Так уж я тебе и скажу. Мара в клетке подобрала колени, вцепилась тонкими пальцами в прутья, прошептала: Ты получил, что желал. Отпусти меня. Ты обещал. Лисьяр пожал плечами. Я обещал, если ты мне поможешь, то тебя отпущу. А ты ничем не помогла. Что сделано, то моя придумка. Так что…» Он рассмеялся, ловко упаковывая склянки в корзину. Закрыв ее, убрал в нишу и задернул занавеской. Только когда повернулся к Маре и, скрестив руки на груди, продолжил. «Так что отпускать мне тебя не за что». Та смотрела на него из-под лобья, губы растягивались в недобром оскале, но, казалось, она и не ожидала, чтобы аптекарь выполнил свое обещание. — Пожалеешь, лохар-моргаш! — прошипелась сквозь зубы и отвернулась. Не то, — сказала кладбищенская тварь, — что запретная, не то из леса сполз холодный туман. Да только по спине лисьера пробежала волна ледяная, будто от сквозняка. Поежившись, он передернул плечами и прислушался. Волна не повторилась. — Померещилась, — решил он. — И напрасно. Не стоило ему обманывать Мару, каждый день дружившую с самой смертью.